Жрец опустился на колени, в полголоса произнес благодарственную молитву великому Асирису и благоговейно развернул папирус. Он знал, что сейчас перед ним находится одна из величайших святынь и сокровеннейших тайн подлунного мира. Жрецы дома чисел только в полголоса упоминали этот папирус. Говорили, что многомудрый Симос, составив Его, и записав собственноручно священными иероглифами, сам настолько испугался могущества этой надписи и власти, таящейся в ней, что повелел своим ученикам похоронить папирус в своей могиле. От Сефору не терпелось увидеть великую святыню, своими глазами прочесть то, что в ней написано. И он, забыв о находящемся рядом грабителе, склонился над папирусом. Когда извод вечного моря вышел золотой холм, на нем распустился цветок лотоса, а оттуда появилось дитя, осветившее землю, пребывавшую во мраке. О светлое дитя, Амонра, ра рожденный небом и вечностью, ты создал все прочее своим языком и сердцем, то есть мыслью и словом, и в основу творения положил ты великое число, проматерь всех прочих чисел. Это число породило все прочие числа, и те, которые пасут на небесных лугах неисчислимые стада звезд, и те, которые управляют разливами Нила, и те, которые указывают сроки жизни и смерти каждого человека. Ты создал это число, и оно создало тебя». Ибо ты и есть это число, лежащее в основе всего сущего. Это число есть истинное и тайное имя великого Осириса, правдоречивого, первого на Западе, Господина подземного мира, и тот, кто знает это число, обладает великой властью. Он знает, как течет Нил и как движутся звезды по своим путям, знает, как умножить урожай и как оживить того, кто уже отправился на запад в царство мертвых. Для того, кто знает это число, нет замков и стен, нет тайн и вопросов, ибо это число — ключ к любому замку и ответ на каждый вопрос. «Жрец, получил ли ты то, чего желал?» — раздался вдруг в тесном помещении гробницы голос шейха ночи. Атсифур неохотно оторвался от священного папируса и поднял взгляд на грабителя могил. Даши их. Я получил желаемое. Тогда покинем поскорее это место, и ты отдашь мне положенную награду. Адсефор удивленно взглянул на главаря грабителей. В голосе его впервые за время их знакомства прозвучал Плохо скрытый страх. Габд Абадх к чему-то прислушивался и поводил плечами, будто ему стало холодно в душной тесноте подземелья. «Что ты так смотришь на меня, жрец?» — проговорил шейх Ночи, перехватив взгляд своего спутника. «Это дурное место, и я хочу скорее покинуть его. Если ты возомнил, что я испуган, ты ошибаешься, жрец. Нет ничего такого ни в царстве живых, ни в царстве мертвых, что могло бы испугать шейха Ночи». Ничего и никого, ни зверя, ни человека, ни бесплотного призрака, лишенного души К. «Меня самого боятся даже злые духи западной пустыни», — он горделиво вскинул голову и закончил. «Мне угодно поспешить прочь из этого места и получить свою награду». Ацефор свернул бесценный папирус, убрал его в деревянный футляр и спрятал на груди, возле тревожно бьющегося сердца. Ему не терпелось прочесть священный свиток, но Габд Абадх был прав. Не следовало задерживаться в гробнице. Это действительно скверное место. Особенно теперь, когда на полу погребальной камеры возле оскверненного саркофага мертвого жреца валялись бездыханные тела грабителей с искаженными болью и ужасом лицами. «Я тоже хочу получить свою часть добычи», — подал голос кривой шакал, поднявшись на ноги и придерживая левой рукой обожженную распухшую правую. «Не забывайся их. Ты обещал поделить добычу по справедливости». «Обещал», — подтвердил главарь. «И мне угодно сдержать свое слово». «А ты, шакал, будешь ли ты справедлив? Отдашь ли пятнистому коту, и песчаной змее, и черному ибису их долю». Он ткнул носком сандали, валяющихся на полу мертвецов. «Им ни к чему серебро!» — раздраженно выкрикнул кривой шакал. «Все равно они будут признаны виновными на последнем суде. Им не суждено блаженствовать на полях Иару. Их души пожрет чудовище Амт. А я еще поживу!» и потрачу это серебро в харчевнях на правом берегу, в веселых домах возле переправы. «Как знаешь», — равнодушно проговорил шейх ночи, — «поступай, как знаешь, шакал, только не забывай, отнять долю у мертвого — это плохо. Нарушить покой могилы — это тоже плохо, однако мы это делаем всю свою жизнь» отозвался кривой шакал, здоровой рукой собирая драгоценности и амулеты покойного жреца. Дав ему несколько минут на сборы, Габд Абадх тронулся в обратный путь. Коридор, отделявший главную погребальную камеру от первой, пустой, они преодолели без опасений. Только на середине его перешагнули мертвое тело стервятника, и Адсифор негромко произнес охранное заклинание, которое... Должно было защитить его от бесприютной души непогребенного мертвеца. Все трое вошли в первую камеру, ту, под опрокидывающимся полом которой, нашла свой преждевременный конец черная свинья. Габд Абадх выглядел настороженным и неуверенным. От чего то он замедлил шаги. Глядя на него, Ацифор тоже приостановился. Кривой шакал вырвался вперед, придерживая на плече тяжелый мешок со своей добычей и негромко бормоча себе под нос. Пусть меня ждет суд Осириса и зубастая пасть чудовища Амт, но остаток своей жизни я хочу провести в радости и веселье. Я буду кутить в прибрежных харчевнях, буду веселиться с красивыми женщинами из веселых домов. Вдруг над головой у осквернителей могилы раздался глухой нарастающий грохот. Словно разом загремели десятки огромных храмовых барабанов. Габд-Абадх отскочил назад, и жрец, не сводивший с него глаз, последовал его примеру. Только кривой шакал, занятый своими приятными мыслями, сделал еще один шаг вперед. И тут же на него посыпался град камней и комьев сырой глины. Казалось, сама земля, грохочаясь и содрогаясь, обрушила на могильных воров свой гнев. Жрец и главарь разбойников отступили в дальний конец первой камеры, до которого долетели только отдельные камни. Через несколько минут обвал прекратился, в подземелье наступила мертвая тишина. Кривой шакал вместе со своей добычей был похоронен заживо, и вместе с ним была похоронена надежда на веселье кутежи в прибрежных харчевнях. Но и двое оставшихся в живых были не в лучшем положении, Единственный выход из гробницы был завален чудовищным грузом земли из каменных обломков. Факел, который нес в руке Габд-Абадх, упал на пол и едва теплился. В подземелье стало почти темно. Атсифор понял, что очень скоро и этот последний свет погаснет, а затем и затхлый воздух подземелья кончится. И тогда они с шейхом ночи в страшных мучениях умрут» завидая кривому шакалу, смерть которого была, по крайней мере, быстрой и не слишком мучительной. Нет, напрасно были все неисчислимые жертвы, которые принес молодой жрец. Зря он осквернил свою вечную душу. Ни славы, ни могущества не принесет ему поход в обитель смерти. Многомудрый Семос сделал все, чтобы не выпустить священный папирус, Сосредоточий мудрости из своих мертвых рук. Он представил мертвого жреца, который сейчас лежит в своем разоренном саркофаге и радуется, что неудачливый похититель его мудрости недалеко ушел. «Я говорил этому сыну Сета, что отнимать долю у мертвых — это плохо», — по-прежнему надменно произнес Габд Абадх, нарушив гнетущую тишину подземелья. «Он не послушал меня, и вот какое наказание его постигло». «Не знаю...» «Лучше ли наша доля, шейх?» — отозвался ат -Сифор. «Мы останемся здесь навеки, точнее, до самой смерти, которая наступит очень скоро». «Ты судишь чересчур поспешно, жрец?» — прервал его шейх ночи. «Я намерен получить обещанную тобой награду. Я выполнил свою работу, теперь твоя очередь выполнить наш договор. Или ты собираешься отступиться от своего слова?» Но для этого нам потребуется совсем немного ших. С горечью произнес Атсифор, "Выбраться из этого подземелья". Значит, мы выберемся из него? И Габд Абадх поднял с земли едва чадящий факел. Что же ты собираешься сделать, ших? Ногтями прорыть ход в этой горе камней и глины, как слепой крот? Нет, жрец. «Я не намерен уподобляться кроту», — ответил шейх ночи, гордо вскинув голову. «Мне угодно подумать и найти выход из этой ловушки». Ацифор опустился на каменный пол. Он не верил в возможность спасения и решил провести последние минуты перед смертью за изучением бесценного папируса. «Это число, ключ к любому замку и ответ на любой вопрос», — читал он священные иероглифы. Нет такой двери, которую не открыло бы его могущество, если бы священное число помогло им выбраться из этого подземелья. Адсефор оторвался от чтения, чтобы взглянуть, чем занимается Габд Абадх. Шейх ночи обходил камеру, подняв факел над головой и глядя на то, куда отклоняется его коптящее пламя. В полутьме глаза шейха блестели, как драгоценные камни на изваянии фараона, и Адсифору, на какое-то мгновение показалось, что перед ним не человек, а бесплодный дух, выходец из царства мертвых, из великой западной пустыни. Вдруг Габд Абадх издал гортанный возглас и встал на колени, опустив факел почти к самому полу камеры. Теперь и молодой жрец увидел, что дым от факела немного отклоняется к низу и втягивается в едва заметную щель, проходящую по нижнему краю стены. Шейх ночи вернулся в главную погребальную камеру к саркофагу Семоса и принес оттуда бронзовый ломик, брошенный там одним из его подручных. Вставив ломик в щель между полом и стеной, Габт абадх навалился на него всем весом. Стена не поддавалась, и шейх повернулся к Атсифору. — Помоги мне, жрец, или ты не хочешь выйти на свет ночных звезд? — не хочешь отдать мне то, что должен». Ацифор поспешно подошел к шейху, навалился вместе с ним на ломик. Соединенных сил двух человек оказалось достаточно, и большая часть стены, словно тяжелая дверь, с глухим скрипом отъехала в сторону. За ней обнаружился темный лаз, больше напоминающий звериную нору, чем проделанный людьми подземный ход». Молодой жрец вспомнил, что во многих гробницах предусматривают запасные выходы, на тот случай, если главный придется замуровать, чтобы спасти захоронение от воров. Именно в таком запасном лазе они с шейхом и оказались. — Ну что, жрец, ты все еще спешишь на свидание с Анубисом, или твои планы изменились? — насмешливо спросил Габд Абадх и первым скользнул в темноту. Несколько минут они, оскальзываясь и обдирая локти, карабкались по тесному и крутому проходу, и, наконец, лицо от Сефора почувствовало свежее дуновение ночного ветра. Он прополз еще несколько локтей, и внезапно его щеку оцарапала ветка колючего кустарника. Молодой жрец сделал еще одно усилие и выкатился на каменистый склон. Заросли колючих кустов закрывали от посторонних глаз устья пещеры, которая служила вторым входом в гробницу многомудрого Симоса, А растянулся на камнях, вдыхая благоуханный воздух ночи и созерцая россыпь бесчисленных звезд у себя над головой. Казалось, никогда он не видел ничего более прекрасного. Тут он почувствовал у себя на груди деревянный футляр с папирусом, и его радость стала еще больше. Он проник в царство мертвых, подобно Асирису и, подобно ему, вернулся оттуда, добыв величайшие сокровища. Мудрость мудрых, папирус тотта, содержащий в себе великую власть, великую тайну, величайшее из всех чисел. «Ты собрался спать, жрец?» — окликнул его Габт Абадх. «Еще не время. У нас есть еще кое-какие дела и время до рассвета. Я должен получить свою награду, а для начала найдем моих людей» тех, которых мы оставили снаружи сторожить вход в гробницу. Ацифор легко вскочил, воздух ночи вернул ему силы. Вслед за Габд-Абадхом он спустился с пригорка и, пригибаясь, прячась за камнями и кустами, прошел к тому месту, где темнело надгробье жреца Симоса. Шейх ночи остановился, не доходя до надгробья, сделал предостерегающий знак и замер, вслушиваясь в едва слышные звуки, доносящиеся, со всех сторон. Выждав несколько минут, он поднес к губам ладонь и издал тот лающий смех, который уже слышал от Сефор, тот леденящий душу лай, которым обмениваются в ночи шакалы, священные звери Анубиса. Ответом на его лай была тишина. Габт Абадх выждал еще минуту и повторил свой сигнал, но на него опять никто не ответил. «Мне не нравится этот жрец», — едва слышно прошептал шейх и, крадучись, едва касаясь ногами земли, двинулся вперед. Не доходя нескольких шагов до надгробия, он вдруг замер и склонился к чему-то, что темнело у его ног. Адсифор приблизился к своему спутнику и тоже наклонился, чтобы разглядеть этот предмет. Это был человек, не подающий признаков жизни. Приглядевшись к мертвецу, жрец увидел, что горло его перерезано от уха до уха, А короткая темная накидка пропитана кровью. Это их Невмон, предпоследний из моих людей. Бесстрастным шепотом сообщил Габд Абатх. Он сделал еще несколько беззвучных шагов и снова остановился, склонившись над землей. Атсифор ничуть не удивился, услышав свистящий шепот шейха ночи. А это рваная ноздря. «Последний из моей шайки». «Кто же их убил?» спросил Ацифор, почувствовав, как руки его холодеют от страха. Воздух ночи, который только что казался ему свежим и благоуханным, стал затхлым и серым, как в склепе. «Кто бы это ни был, он пожалеет о том, что родился на свет», отозвался Габд Абадх. «Не будь я шейхом ночи, он не доживет до завтрашнего утра». Габд Абадх выпрямился и выкрикнул в окружающую темноту. «Слышишь ты, грязная отродье Сета? Это говорю я, шейх ночи. Еще не наступит утро, когда я пролью твою нечистую кровь». Атсифор услышал эти надменные слова, но он услышал и скрытый страх, который звучал в голосе шейха. «А для начала, жрец, я намерен получить от тебя плату за свою работу», — проговорил грабитель, повернувшись к Атсифору. «Ты получил свой папирус и должен расплатиться». «Идем», — кивнул молодой жрец. «Я получил то, что хотел, и сполна рассчитаюсь с тобой. Только ты должен привести меня к той скале, возле которой мы встретились на закате, к скале, напоминающей голову шакала» от нее я найду дорогу». Габд Абадх уверенно двинулся вперед. Казалось, он видит в темноте не хуже, чем днем, недаром носит прозвище «Шейх ночи». Походка его была легкой и бесшумной, как у хищного зверя, Атсифор еле поспевал за ним, то и дело спотыкаясь и оскальзываясь на каменистом склоне. Жрецу казалось, что весь город мертвых слышит его тяжелые шаги. И еще в какой-то момент. Ему показалось, что в темноте в стороне от тропы промелькнул едва заметный силуэт человека в белых жреческих одеждах. Жрец отбросил это видение и сосредоточился на тропе. Они спускались по пологому склону среди самых древних надгробий Некрополя, двигаясь на восток к его более новой части. Тропа сделала крутой поворот, огибая высокую скалу. Справа, в десяти локтях от дороги, виднелись заросли колючих кустов. габд Абадх на мгновение задержался, оглянувшись на своего спутника и недовольно проговорил. «Не отставай, жрец! Уже наступил час быка, немного времени осталось до рассвета, а у меня еще есть дела!» И вдруг он негромко вскрикнул и схватился за шею. «Что с тобой, шейх?» — спросил Атсифор, нагоняя проводника. «Меня укусило какое-то насекомое», — раздраженно отозвался Габд Абадх. «Поспеши, жрец». Он снова двинулся вперед, но через несколько минут его шаги замедлились и стали неуверенными. Атсифур нагнал его и с удивлением заметил, что шейх идет как слепой, с трудом нащупывая перед собой дорогу. «Что с тобой, шейх?» — осведомился он. «Все в порядке, жрец», — отозвался Габд Абадх но его голос был слабым и дрожащим. Даже в ночной тьме Атсифор увидел капли пота, стекающие по лицу грабителя. Шейх поднес руку к глазам и процедил. «Не насекомое это было. Тот, кто убил моих людей, спрятался в кустах и выстрелил в меня ядовитым шипом растения Сурук. Я чувствую озноб во всем теле и жар в голове». «Что же теперь делать?» — растерянно спросил Ацифор. Он слышал о ядовитом растении сурук, произрастающем в стране нуб, и знал, что от его яда нет спасения. Отравленные живут менее часа и умирают в страшных мучениях. — Иди своей дорогой, жрец! — слабеющим голосом проговорил Габт Абатх. Я же попробую добраться до жилища Фетх, колдуньи. У нее есть противоядие она спасет меня». «Я не брошу тебя, шейх», — произнес Адсифор неожиданно для самого себя. Он не понимал, что движет им, ведь человек рядом с ним — нечестивец, могильный вор, нарушитель самых страшных запретов, грешник и преступник. На глазах Адсифора Габт Абадх без колебания бросал собственных людей. Адсифор не сомневался, что шейх и его бросил бы, если бы на его месте был. Почему же сейчас Атсифор собрался помочь ему? Тем более, что на груди молодого жреца под одеждой находилось бесценное сокровище — папирус Тотта, -то, который нужно было как можно скорее принести в дом чисел и спрятать в надежное место. Но какое-то непонятное чувство не позволяло ему бросить шейха без помощи. «Я помогу тебе, доведу тебя до жилища Фетх», — проговорил Атсифор, и подставил плечо умирающему грабителю».